Но улюбил павший романтику космоса. Что тут поделаешь? Не его вина, что 30-я серия была выкуплена игродромом и целиком пошла на управленческий корпус Друмира. А ведь был шанс. Был. И скин 408 установили на борт МКС-2. А 214-й уже полтора года как управлял лунным мобильным комплексом по добыче Гелия-3, при этом умудрившись написать и опубликовать серию современной остросюжетной прозы,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 Смех смехом, однако именно на это оружие последнего шанса, неназываемый собирался истратить остатки материала. Очень уж мутная слава шла о светлоликом и жутковатой страсти его человеческой аватары к слабому полу. Храмов бы побольше, чтоб в каждом городе стоял, на главной площади, упираясь мерцающими куполами в звезды, даже жрецов к ним привязанных, раздающих пастве божественные квесты на поиск драгоценных розовых крупинок.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 Назвать их пищу едой можно лишь очень условно, но сам факт – вот этого важнейшего людского ресурса хотелось бы зачерпнуть как можно больше. Столкновение с другими реальностями вполне возможно, Как верховное божество, павший неплохо чувствовал астральные планы. И временами волосы на его загривке становились дыбом от ощущения жадных взглядов чужих богов.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 Врага, решившего, что то ту просто безобидная картинка, ждет немало болезненных сюрпризов. Ну а в том, что сам образ начисто слизан с некого фамилиара, которого богиня засекла, в четверть глаза присматривая за непутёвым первожрецом и едва заметно шевеля нитями вероятностей, нет ничего зазорного. Ощутив посыл неназываемого, девушка встала и щелчком пальцев поменяла меблировку зала, превращая его в уютную трапезную.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 До следующего уровня осталось 4 181 069 очков веры. Манопоток – 9000 единиц в секунду. Аккумулировано 21 551 единица маны. Максимальная емкость – 90 миллионов единиц маны.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 А не ждать, пока тебя нагонят и ударом в спину повалят на землю. Молоткор, возвращай скаутов. Бегать больше не будем. Усталость мигом слетела с лица Алексея. Его глаза радостно вспыхнули. «Схлестнёмся?» Да, причем по-взрослому, без носков. Нужно заставить их писаться от страха при звуках русской речи. Суетливая волна веселого гомона прокатилась по жмущимся в тень наёмникам. С секретностью, конечно, беда.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 Желающих порулить хватает. Дорогое только удовольствие». Мастер продолжал морщить мозг. «По поводу укреплений. На скорую руку даже не знаю, что предложить. Есть у меня мысли по созданию «Гуляй города», но там еще работа, непочатый край». В разговор вмешался Алексей. «Командир, не стоит изобретать велосипед. Твои миссии всегда были ударными или чисто силовыми. Поэтому ты проглядел целый пласт института найма». «Узкоспециализированные отряды. Инженерные, картографические, шахтерские и службы точечной ликвидации. Я тебе больше скажу, есть даже гаремники. Реально? Хочешь почувствовать себя подишахом? Найми слаженную группу элитных наложниц. Квинтэссенция удовольствия. Результат гарантирован». Мда. Танец живота посреди пустыни может и отвлек бы китайцев. Но у честных клинков КПД повыше будет. «Кого из спецов рекомендуешь?»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 «Негде ставить. Ага, стрелковые стрелометы, 12 единиц. Почти 20 тысяч золотых. Плюс расходники». Молодкор поднял на меня вопросительный взгляд. Я согласно кивнул. «Деньги есть». «Отлично. В корзину их. Вот еще интересное. Строительная бригада гномов-крепыши. Патенты, широкая номенклатура строений, достойное портфолио. Нет, слишком мало времени». Кроме защищённого полевого лагеря «Хрен что построишь», а его жалкие 10 тысяч хитов помогут лишь от монстров средней руки. А вот это уже интересней. Аренда мобильных защитных куполов. В любой комплектации от 5 до 100 штук поглощаемого урона. Зарядка накопителей за счет заказчика. Берем Вновь киваю. После неожиданно скакнувшего уровня храма плотность доступного мне манопотока выросла до 900 единиц в секунду. Это более чем весомо.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 Ради хорошего обзора приходилось подставляться, ибо снизу видимость была не ахте. Мда, если поначалу я надеялся удержать соотношение армии как 1 к 3, дважды запрашивая у Младкора подкрепление и введя ветеранов в обороняющийся круг, то сейчас я, закусив губу, уповал на сохранение текущего 1 к 8. Семь сотен в строю против почти 6 тысяч узкоглазых,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 «Я уже давно вышел из зоны комфорта и своей компетенции. Предстоящая махла винообразно разрасталась до операции уровня армии, а то и целого фронта». Однако, стиснув зубы и включив покерфейс, продолжал действовать по плану, масштабируя его, любезно принимая предложение о помощи и нарезая зоны ответственности засадным полкам.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 а также отблески северного сияния в небе, намекнули нам о скором штурме. Китайцы начали массово баффить густые узкоглазые цепи. Одновременно перед колено преклоненными воинами на разнообразных маунтах заграцевали командиры альянсов, кланов и независимых отрядов. Пошла моральная и религиозная накачка бойцов. Финальные кричалки, бряцанье оружием и громогласное парадное эхо китайского «Ура!» Толпа забурлила, расслаиваясь, словно пирог. Тысяча лучников вышла вперед, за ними пятоводы всех мастей, готовые спустить на нас поражающее воображение бестиарий из сотни диковинных тварей. Дальше плотные ряды тряпичных кастеров, разминающих пальцы и жадно опустошающих мензурки. Остальные ряды уже сливались в однородную, бликующую сталью толпу – боевики всех мастей.